Глава пятая Егорка сделал шаг навстречу. Дракончик тоже чуть-чуть придвинулся к нему. «Ты кто?» Средняя голова дракончика полюбопытствовала в ответ. «Змей, а ты кто таков?» «Егорка!» Все три головы испуганно зажмурили глаза, а левая запричитала. Ой — Ой-ой, сам Егорий! Вот где погибель моя пришла! Недоумевающий Егорка спросил у бабушки. — Чего это он? Перепутал. Егорием храбрым на Руси называли Георгия Победоносца, поборовшего змея. В честь святого Георгия названы военные награды, а крестьяне почитали его как заступника. Бабушка Просковьюшка осторожно приблизилась к дракончику. — Значит, вот кто нашего конька испугал. Если жечься не будешь, я тебе молочка дам. Средняя голова дракончика облизнулась и недоверчиво спросила — А ты не врешь? А ты? А чего мне врать? Неужто по мне не видать, что я змей? Егорка тоже подошел поближе и спросил Ты чего ревешь? Да ты, Егорь... Бабушка Просковьюшка подошла к змею и почесала его золотистую, чешуйчатую шею. Дракон довольно заурчал и придвинулся к ней. Средняя голова попросила. — -а, а! почеши еще за ушком! — Откуда ж ты здесь взялся? В наших краях давненько змеев не было. Жили, не тужили, а теперь пойдут неприятности. Дракончик перестал жмуриться. Правая голова сердито сверкнула ярко-зелеными глазами. «Неправда! У вас за озером гадюки живут, а вот я добрый, и от меня бывают только приятности!» Бабушка Просковьюшка рассмеялась, и это еще больше разозлило змея. Он умоляюще посмотрел на Егорку, и средняя голова спросила. «Егорь, ты мне веришь?» Егорка посмотрел в ее чистые синие глаза и кивнул Я в жизни никого не обидел Я Змей Добрыныч Горыныч Вовек им не был То бишь был Но я этого не помню Меня Добрыня совсем малым змеенышем подобрал Какой Добрыня? Известно какой Никитич Мамел и Андреевны сын. Так значит, правда. Истинная правда. Я единственный в мире змей Добрыныч. Подобран великим богатырем русским Добрыни Никитичем после битвы со змеем Горынычем. Какой еще битвы? Правая голова змея презрительно скривилась. Неуч. Вслед за ней... Средняя голова миролюбиво пояснила. Битвы за забаву путятичную, племянницу князя Владимира. Так это на самом деле было? Правая голова обиженно выпятила нижнюю губу, и в ее пасти блеснули два ряда острых зубов. А то как же? А к нам тебя каким ветром занесло? Попутным или встречным-поперечным? Да ведь податься мне некуды. «Сироте горемычному!» А раньше-то где жил сирота? «Как от Добрыни Никитича отбился, забрали меня сородственники на Змеиный остров». «И чего тебе с ними не пожилось?» «Ой, лютуют больно. Народу поизвели тьму тьмущую, а меня <ф> в пещерах змеевых под арестом держали, Как узников темницы. Тут Егорка задал свой любимый вопрос. Почему? Добрый я, а змею добрым быть не положено. Вот и наказали, чтоб весь свой род не позорил. Разве добрым быть стыдно? Добрый всегда сильней, его уважают. Это у вас, у людей. Добрыня-то Никитич тоже меня учил людей не обижать. Всем помогать, слабых защищать. А через эту доброту на меня одни проклятия сыплются. Бабушка Просковьюшка погладила змея Добрыныча по головам. Значит, за добрые дела пострадал? Эх, не по нраву мне страдания. Я веселиться люблю. Получил момент, когда меня без присмотра оставили. И улизнул Какой смелый Да чего там смелого Удача дело сделала Дедушка огненный змей Поспешил в Австралию На именины к радужному змею Дядька Змеулан На змеевы валы подался Над Киевом покуражится А тетки Змеюки В драконовые горы Те что в Ахрике Ну, в общем, улетели. Сказывали, дерево там растет драконово, и сок его от любого змеиного недуга исцеляет. А все потому, что в жарких странах живут небесная змея и змееносец. Так это ж созвездие! Дракончик обиженно замолчал. Егорке стало неловко. Значит, все разлетелись. И тебя одного оставили. По что одного? Ха. Поручили змеенышам за мной приглядеть. А малые дети долго ли наказ помнят? Ха. Утекли на речку горынь купаться, Меня в темнице бросили. Хе -хе. Понадеялись на старенькую бабушку-змеюшку. Она сослепу мне разрыв травы положила. А супротив разрыв травы, ни один засов не устоит. Замки, запоры сами порушились, но ну, я и улетел. Дракончик вздохнул и зябко передернул крылышками. за всех сил улетел, погони боялся и заблудился. Я? Заплутал? Отродясь, такого не было, чтобы змей дорогу не нашел. Куда и хотел, туда и прилетел. Решил дядьку горного змея навестить. Может, он меня приголубит. А если он тебя злым родственником вернет? Не, не выдаст. С ним никто не роднится и не водится за то, что он людям помогает. Он в нашем семействе паршивая змея. А к нам ты зачем подался? Где мы? А где тот горный змей? Ну, э, в общем, в общем дело у меня тут потайное. Бывал я в ваших краях с Добрынюшкой годков триста назад. Да, в торопях одну вещицу обронил. Вот теперь разыскать надобно. На. Бывал, Бывал здесь с Добрыней яко не невидаль! Да мы с ним, почитай, весь белый свет повидали. Тропы тута были звериные безлюдье. Кто-то ж должен был в этой глухомане деревеньки ставить. Ты что ли ставил? Не, Добрыня. Сила у него в руках была великая. Кому же что в таком привольном месте деревню строить? А зачем ему понадобилось здесь деревню строить? Ему без надобности от царица Екатерина повелела Желаю, говорит, чтобы в честь моей царской милости Построили в тамошних диких местах три деревни Триста лет назад? Ну... Змей Добрыныч стал считать, шевеля губами и загибая пальцы Ну... Триста не триста, врать не буду А 275 годков миновала. И куда же делись? Эти твои три деревни. А куда им деваться-то? Стоят по-старому, где их поставили. Тут уж глаза у Егорки стали большими-пребольшими. Где стоят? Да где же им быть-то? Вот они, Самсонова, Порозиха и Усть-Порозиха. И Змей Добрыныч по очереди ткнул крылом в разные стороны. Так это что же получается? Выходит... — Наша деревня... — Выходит, деревня ваша была наша. А левая повернулась к бабушке просковьюшки и жалобно заныла. — Бабуся, ты молочка обещала.